Издательство «Эксмо». Лина Алфеева. Его адептка. Светлая для темного. Глава первая. Арден Тироль, отпирай. Удар по входной двери вышел такой мощи, что в окне моей крохотной гостиной задрожали стекла. О драконах часто говорят «сила есть, ума не надо». Так вот, этот чешуйчатый полностью оправдывал данную характеристику. «Арден Тироль, ты обесчестил мою дочь!» «Не сумела бы, даже если бы могла физически». Честь той условной юной драконицы была украдена еще до моего прибытия в Таллингар. Сама мне на эту беду жаловалась и просила сварить снадобье для возвращения утраченного. «Арден, я знаю, что ты дома!» «Нет меня. Совсем нет. С утра как ушла на рынок, так и сгинула. Точнее, ушел и сгинул». Никак не могу привыкнуть к тому, что говорить о себе нужно в мужском роде. Я бросила взгляд в настенное зеркало. Из него смотрела перепуганная физиономия полуэльфа. Бесхитростное лицо с высоким лбом и круглыми щеками было вполне человеческим, а вот длина и форма ушей выдавали эльфийскую кровь. Телосложение у меня также осталось родным. Зелье частичной трансформации нарисовало новое лицо. Остальное приходилось прятать по старинке. Бинтоваться и носить широкие штаны и удлиненные жилеты. Зато общий облик Ардана Тироля вышел до того несуразным и нескладным, что только обнять и плакать. Фигу. Обнять и обаять меня пытались регулярно, а потом поцеловать, обслюнявить, зажать в темном углу. Как вспомню, так вздрогну. Эти драконицы совсем чокнутые. Я шустро сгребала в рюкзак склянки со снадобьями. У наставника по зельям и ядам сердце от таких сборов прихватило бы. Я швыряла все бутылочки в недра рюкзака с такой поспешностью, что обязательно расколошматила бы парочку, если бы рюкзак не был артефактом. Причем безразмерным. А вас, друзья, я взять с собой не смогу. Прощай, Пахтун. Нам хорошо было вместе. Я с нежностью погладила самогонный аппарат. Только на прошлой неделе купила. Всего 40 литров браги с него получила, и уже расставаться. Нет в этом мире справедливости. Прощайте, леди Вспышка. Если бы не вы, большая часть моих зелий оказалась бы испорчена. Порция нежности досталась магической горелке, которая была размером с чугунную сковородку и весила примерно столько же. У драконов артефакторское искусство отсталое. Нормальным инвентарем по эту сторону серых гор разжиться так и не удалось. Зато драконы обожают магические снадобья. Чешуйчатые стали моими самыми благодарными клиентами. Одна беда. Влюбчивые драконицы оказались падки на светлых полуэльфов. Ты ли, кончай тупить, сумку в зубы уши втянула, и ходу давай. Сдавленный голос доносился из медальона, висящего на моей шее. Собственно, из-за этого голоса я и оказалась в Талингаре. Мой таинственный друг и помощник утверждал, что в местной библиотеке хранится свиток, в котором описан ритуал возрождения порабощенной души. Я должна была поселиться в Талингаре под видом бродячего алхимика, добиться разрешения на посещение верхней части города, проникнуть в библиотеку. На этом план моего таинственного и невмеру болтливого друга сдох, потому что в Талингаре не было библиотеки. Сгорела, зараза такая, несколько лет назад. Очередной удар в дверь оказался магическим. Жаркая волна ворвалась в дом вместе со струей пламени. Еле отскочить успела. «Приветствую, Гара Стремительного! Ремонт двери за ваш счет Дракон тяжёлой поступью надвигался на меня. Он был выше на две головы, крупной широколобый и не определенной привлекательности но в то же время склочной нетерпимой кной точки зрения и желающий добиться своего любым путем короче дочка вся пошла в папочку прав был эдриан когда еще два дня назад уговаривал бежать из сталингара пожадничала жалко было бросить выгодный заказ теперь вон даже самогонный аппарат придется оставить Я надела рюкзак на плечи и нащупала в поясной сумке парализующую сферу. «Хорошо, ремонт за счет города оплатите. Представим все как строительный брак». «Брак?» — пропыхтел дракон. «Сегодня ты женишься на моей дочери». «Светлые духи. Это он серьезно? Я же полуэльф, барыга сомнительной репутации». Без дома, без семьи, без родовых связей. Нашла время сопли разводить. А ну, соберись. Говорил же, что сделаю из тебя видного мужика. В мысленном голосе моего наставника сквозила неприкрытая гордость. Как бы и придушила. Один нюанс. Мой наставник был уже мертв, Но жаждал исправить это недоразумение. Да-да, именно так он и называл свою смерть. Досадная случайность. Вот уж у кого душевных сил с избытком на двоих хватит. Если бы не адриан я осталась бы совсем одна. Этот бестелесный дух был моим другом, моим наставником и семьей. Семьей. Я не могу, я... я уже женат. И дети есть. Врёшь, — спокойно припечатал дракон. Ты, когда заявку на открытие лавки оформлял, указал, что холост и бездятен. Да, придется на будущее внести изменения в твою легенду. В моей голове снова раздался мысленный голос адриана Значит так, сейчас ты без сантиментов вырубаешь этого гара, полглотка зелья невидимости и сваливаешь из города. Маршрут тебе известен. Да, бежать мне следовало к Серому ущелью, в котором находился Храм Мрака. Библиотека Талингара оставалась нашей последней надеждой на землях драконов. Теперь придется вернуться в Империю Нордшир и молиться, чтобы тот, кто приходил в мои сны прежде, не обнаружил меня снова. Но сначала надо отводить безутешного отца. Десять лет в активном поиске мужа для гулящей драконицы тут у любого нервы сдадут». Я не могу жениться на Ри, потому что я ее и пальцем не тронул. Она, видная девушка, но знаю. Не в моем вкусе, что? Гар печально вздохнул и махнул рукой на ближайший стул. Присаживайся, поговорим. Я аккуратно пристроилась на край столешницы. Отсюда и обзор лучше и парализующими сферами бросаться с подручнее. Арден, давай как на духу. Мою дочь боги мозгами обделили, а ты парень толковый, самостоятельный. За таким она будет, как за каменной стеной. И я да я варю отличное. Едко бросила я, но дракон лишь одобрительно закивал. Да такого алхимика, как ты, во всей драконьей долине не сыскать. Ты талант, Арден. Сокровище. А драконы сокровищами не разбрасываются. Да, тут я вздрогнула еще раз, но Гар этого не заметил Он продолжал рассуждать, сколько прибыли я принесу его роду, когда мы поставим производство Зилии на поток и откроем лавки в других городах. Золото Все дело было в нем. Драконы подпитывались от него энергетически. В подвале домов Талингара скрывались сокровищницы. Это был особый священный для драконов металл, который полагалось приумножать и накапливать. Ради него дракон мог пойти на все, Даже женить единственную дочь на залетном полуэльфе. «А с внуками как быть?» — мрачно уточнила я. Да, банальное женское любопытство. Через год-другой моя крошка выйдет замуж во второй раз. После передачи рецептов и опыта ты нам будешь уже не нужен. Тут дракон замер, словно не веря в то, что ляпнул. Под эфиром истины мне и не такие секреты выдавали. Но так цинично рассуждать о гибели будущего зятя... Обидно, да. Дальше я не колебалась ни секунды. Парализующая сфера очутилась в моей ладони, но улетела не в дракона, а в темного появившегося на пороге дома. Черный маг так и замер с широко распахнутыми глазами. В следующее мгновение зрение испортилось уже у меня. До двоице у меня в глазах начало, потому что из-за спины обездвиженного темного возник еще один Щит, сотканный из тьмы, Я распознала, как только увидела. А должна была почувствовать тьму раньше. Намного раньше. Светлые духи. Как же я до этого докатилась? Подумаю потом. Я решительно сунула руку в поясную сумку. Хрусталь вспорол мою ладонь, выпуская магию. Смешавшись с кровью, она залила дом ярким светом. Магическая вспышка проникла в каждый уголок, и ослепила и меня, и незваных гостей. На краю сознания ругался Эдриан. Он уже понял, что я лопухнулась и подпустила к себе темных слишком близко, но знал, что отвлекать меня сейчас нельзя. В белёсой мгле я пробралась в спальню и на ощупь нашла дверцу шкафа. За ней скрывался черный выход из дома, тщательно замаскированный иллюзией кирпичной кладки. Столько денег на нее угрохало, Но Эдриан был непреклонен, когда уверял, что в любом логове должен иметься запасной путь к отступлению. Дневной свет был мягче магической вспышки, но от перепада в освещении у меня заслезились глаза. Он возник на моем пути внезапно, словно на стену налетело. Костлявую такую стену, с узкой физиономией и тонким аристократическим носом. Эх, была бы я повыше, аккурат в переносицу лбом впечаталась бы. А так пострадала лишь челюсть мага, моя голова и настроение, без того отвратное. Всё, достали. Зелье невидимости щедро растеклось по лицу темного. залило его глаза, и, судя по тому, как маг начал отплёвываться, еще и рот. «Чем ты меня?» «Ядом!» Мстительно объявила я и захрипела, потому что на моем горле замкнулись цепкие пальцы. «Урод! На себя посмотри!» Тяжело выдавила я и шумно задышала, когда мою шею оставили в покое. Смотреть было не на что. темно исчез, и не только для окружающих. «Лин, я себя не вижу!» Взвыл этот придурочный, щедро подсвечивая дневное небо зловещими зелеными фаерами. Обязательно поаплодировала бы, будь у меня на это время. Пока темный разбирался, из какого места у него теперь растут руки и куда ушли ноги, мои конечности неслись по улице, прочь от алхимической лавки. Удар по ногам был настолько подлым и внезапным, что я не сразу сообразила. Мои колени обвела магическая петля. Рывок, и я полетела на брусчатку лицом вниз. В последний момент успев выставить руки, смягчила падение, перекатилась на бок, и дальше оставалось только шипеть от беселья потому что меня придавили пыльным, вонючим, драным сапогом. Именно это я и заявила второму темному, как две капли воды, похожему на отведавшего зелья невидимости. Их было двое — Темные близнецы. И проблемы со зрением тут ни при чем. «Сдурел? Эти сапоги — ручная работа с Саргинии!» «Протух твой Саргини! Я демонстративно втянула воздух. «И некромант ему не поможет!» «Смотри, чтобы тебе самому некромант не понадобился!» «Толин, да как!» Справа послышалась шаркающая поступь, и на моем горле совсем не неоригинально сомкнулись ледяные пальцы. Лихорадка или обычный испуг? Да, умничать было страшно, но профессиональный интерес оказался сильнее. Чем ты меня опоил? Зельем забывчивости. Ты уже это спрашивал. Лин, я его сейчас урою. Судя по сопению, маг склонился надо мной. Обязательно впечатлилась бы, будь его лицо видимым. Но поскольку надо мной пыхтел некто бестелесный, то я смогла взять себя в руки и невозмутимо вопросить. «Господа, у вас ко мне какие-то претензии? Старые счеты? Я вас девушку увел. Ту единственную, которая польстилась?» Меня магия вздернула в воздух с явным намерением приложить лицом о стену дома. Я сунула руку в поясную сумку и успела нащупать очередную парализующую сферу, когда совсем рядом раздался грозный драконий рык. «Морду не портить! Я же просил поймать его нежно!» эм, то есть это меня сейчас уловили?» А я думала, что банально с кем-то перепутали и сейчас начнут требовать возврат долга и выбивать проценты. А мы поймали. Маг, которому пока не перепало зелье из моих запасов, не особо бережно поставил меня на ноги. Этот парень призывается в школу темных для обучения. Враки, этот остроухий сегодня женится на моей дочери. Да-да. Уберите от меня свои поганые лапы. У меня свадьба сегодня. Ох. Меня не особо нежно ткнули кулаком под дых. Проклятые черные маги. Какие храбрые вдвоем на одного. Телли, золотка я понимаю, что ты вошла в Раш и корчишь из себя крутого парня, но сейчас самое время заткнуться. Или у тебя будут все шансы исполнить супружеский долг этой ночью. А если нам удастся договориться? С драконицей, для которой ты единственный шанс избежать клейма старой девы. Или с ее предприимчивым папашей. Да, мой бестелесный друг умел подыскивать правильные аргументы. Так что я выдохнула и приготовилась молча внимать переговорам бека Банально было любопытно, как темные намерены вывести меня с улицы, на которой уже собралась приличная толпа зевак. Да за что они Ардена схватили? Такой алхимик толковый. Неужели зелье кому не понравилось? Не понравилось. С готовностью подтвердила я. У него побочек много. Еще раз ткнешь в меня своей невидимой корявкой, с такой на всю жизнь останешься. Усёк? Блефовала в наглую. А что еще оставалось? А может, за дело схватили? Внезапно донеслось из толпы. Мало ли, что он там сварил. И следом. Брала у него на той неделе снадобья от лихорадки. Муж два дня потом животом маялся. Эту драконицу я узнала. Жена мастера оружейных дел, любившего каждый вечер закладывать заворотник. Лихорадка была всего лишь симптомом более серьезного недуга если бы не мой универсальный регенератор. Словно на наяву я слышала другие голоса, злые, обвиняющие, а потом заметила в толпе лица тех, кого и не чаяло уже увидеть. Они стояли в нескольких шагах и с ненавистью смотрели на меня. «Аратель, если ты надумала предаться воспоминаниям, то это не самый подходящий момент». Голос, принадлежащий Эдриану, донесся до меня словно издалека. Я находилась в драконьем Талингаре, но видела другой город, в который три года назад пришла тьма. Тьма омыла улицы кровью его жителей, а потом изменила безвозвратно. Но вместо того, чтобы поблагодарить меня за избавление от страшной смерти, светлые эльфы Ильноора изгнали меня посчитав высшим злом. «Они тебя предали, Телли!» Ласковый шепот коснулся моего сознания, и следом я услышала крик. Вопила драконица, поставившая под сомнение качество моего регенератора. Пелена воспоминаний спала с моих глаз. Ильнор растаял, подобно кошмарной грёзе, исчезающей после пробуждения. Исчезли и жители Ильноора, а вот нечто темное и клубящееся под ногами драконов никуда не пропало. Те, кто был посильнее, воспарили над землей с помощью левитации. Остальные же карабкались по стенам, балансировали на узких подоконниках, лезли на деревья. «Да, парень!» Тёмный невидимка хлопнул меня по плечу. «Твоя свадьба точно отменяется!» «Как же так? Как?» Я неверяще переступила ногами, надеясь, что черная пелена волшебным образом испарится. Так оно и вышло. Заклубившись подобно черному туману, она взметнулась повыше, словно желая цапнуть за пятки трусливых драконов. А потом вернулась ко мне и исчезла. «Она же впиталась в землю, да?» Еле слышно прошептала я. «Телли, мне жаль тебя разочаровывать, но твоя зверушка пошла погулять. Ты не бойся, это не страшно. Я все тебе объясню». Эдриан врал. «Я уже научилась распознавать оттенки эмоций моего не совсем живого друга». Всплески тьмы — естественное явление для необученных темных. Сухо пояснил черный маг, стоящий рядом. Тебе еще повезло, что мы оказались поблизости, и ты никого не угробил. Второго искать будем, или этого на двоих поделим? Деловито уточнил его невидимый брат-близнец. Поделите меня? Вы темные ритуалисты? Нет, мы темные приколисты. Ты, мальчик, плохо вел себя в таленгаре. Так что мы тебя забираем туда, где тебя научат хорошим манерам. Отличным темным станешь, подхватил невидимка. Если выживешь, зловеще прошептал его брат. Светлые духи, помогите. Кажется, братья Рейвен были настроены серьезно. Они рассчитывали воспитать из меня правильного адепта черной магии. По правилам школы темных, каждый маг, успешно прошедший финальные испытания, должен был подыскать себе подопечного с даром тьмы. Лучшим выпускникам школы темных доверяли отпрыскам самых видных магов Темного Альянса. А брать Еревейн. Вы прогуливали? Списали на экзамене? Нет. Дали на лапу экзаменатору. «Ай, да молодец!» Мой возглас не имел никакого отношения к учёбе темных. Просто тот близнец, который был всё еще при теле, сунул нос в мой рюкзак и окривел на правый глаз. Точечная парализация суровая и беспощадна к тем, кто тянет руки к чужому имуществу. «Ах ты, урод!» Темный подскочил со своего места с такой прытью, что я сперва растерялась. А потом гордо объявила. «Да, не красавец. А вы кого-то посимпатичнее хотели?» «Немого мы хотели!» Невидимый Толин подбросил дрова в костер. «Ты смотри, у нас есть все шансы получить желаемое!» Всегда мечтал отрезать язык эльфу. «Это надолго?» Лин угрюмо любовался своей перекошенной физиономией. В отражении лезвия меча? Нет, на пару часов, если повторно в рюкзак не полезешь. А прямо сейчас снять эту дрянь не сможешь? Запросто. Десять серебряных монет. Что? Это себестоимость универсального антидота. Знаю я этот антидот. Лин с раздражением вогнал клинок в ножные. Придорожные кусты удобрять до самого портала придется. Начистить бы тебе рожу остроухий, или уши укоротить. Толин он совсем охренел, не боится нас. Если бы меня из-под венца умыкнули, я бы тоже не боялся. А наоборот, спасителем по гроб жизни был обязан. Многозначительная пауза и мое хмурое. Я вас ни о чем не просил. Наглый сучёныш, у нас и не таких обламывали. Вот доберемся до карагата. Там мы пройдем через портал, да прямиком в Школу темных. Услышав знакомое название, я почувствовала, как сердце застучало быстрее. В этом городе у меня были все шансы улизнуть от братьев Ревайн. У Эдриана было аналогичное мнение. Да, Карагата, веди себя смирно. Тебе в любом случае пришлось бы попутчиков искать. Так что рассматривай встречу с этими темными, как знак свыше. «А с чего вы взяли, что я гожусь для обучения в вашей школе темных? «Вообще не подходишь», — охотно подтвердил Эдриан. «Но у них выбор был невелик». С тех пор, как мы покинули Таллингар, Эдриан не проронил ни слова. Видимо, переваривал сорвавшийся побег и думал, как нам быть дальше. «Я же... Я уже все решила. Ноги моей в этой школе темных не будет». Арден Тироль, в тебе живет тьма, торжественно объявил Лин и многозначительно вытаращился на меня одним глазом. А три месяца назад во мне жили глисты. Тоже так себе соседство. На краю сознания зашелся в приступе кашля Эдриан. Сравнила же: Ты знаешь мое отношение к темному дару Аротель, ты в корне не права. Братья Ривейн были аналогичного мнения и принялись расписывать, какие невиданные перспективы передо мной откроются, если я пройду отбор и поступлю в Школу темных. Не понимаю, у них там что, круговая порука? Получил диплом при виде друга? Наставничество — часть становления черного Мага. Тогда почему они искали подопечных у драконов? Хороший вопрос. Задай его им. Темные среди драконов не рождались. Отчасти поэтому эти земли и оставались за пределами Темного Альянса и противостояли ему. У тебя устаревшие сведения? Хмыкнул Лин и подал мне кружку. Бери, это бесплатно. И даже не отравлено. Буркнул Толин. Да, парень на меня крепко обиделся. Я пригубила чай и осознала, как сильно проголодалась. Надеюсь, потенциальных адептов Школы темных принято кормить. Год назад на территории Синих Драконов пробился крошечный источник тьмы. Его изолировали. Местонахождение засекретили, но... Но у драконов начали появляться малявки с капелькой тьмы. Прикинь, такая подстава и сюрприз для родителей. Спроси, сколько детей с даром тьмы уже родилось. А тебе какая разница? Просто спроси. Проклятие, как много я уже пропустил. Чувствовалось, что Адриан расстроен. Поэтому я не стала умничать, а просто выполнила его просьбу. Ни одного не нашли. Целый месяц потеряли. И тут такая удача. Невидимый Толин от души хлопнул меня по плечу. Чуть заикой не оставил. Какой же ты тощий. Лин, надо этого дохляка откормить. А то ведь загнется. В этой самой школе темных, в которую попасть огромная радость для неокрепших мозгов? Юморист. Это хорошо. До вас мне далеко. Вот и что бы вы с малявкой нескольких недель от роду делали бы? Как это что? Застолбили бы. Сняли бы слепок ауры и пообещали бы однажды вернуться. Я представила реакцию родителей новорожденного дракончика на подобное счастье. Да, хорошо, что они никого не нашли. Но то, что близнецы Ривейн отправились на поиски именно в Драконью долину, наталкивало на вполне логичный вывод. Лично вам подопечный нафиг не сдался. А он умный парень. Плечо, которое уже ощутимо побаливало, наградили очередным тычком. Как делить его будем? Один день ты его натаскиваешь, другой я. У кого к концу пути будет меньше чесаться руки его придушить, тот себе и заберет. Я в ужасе переводила взгляд с кривой физиономии Лина на то место, где располагался невидимый Толин. Да, близнецы точно настроены серьезно. Эдриан, я влипла. Они меня тренировать хотят. Так скажи им, что ты девочка. Тренировать хотеть не будут. Ага, будут просто хотеть. Не смешно? А похоже, что мне смешно. Уже сутки уснуть не могу. Ты там еще и спишь? в конец обалдела я. Бывает и такое. На краю сознания раздался тихий смех. Но только попробуй поинтересоваться, чем я еще тут помимо сна занимаюсь. Я нащупала под одеждой медальон, в котором был заперт темный маг Эдриан. Воображение мигом нарисовало магическую тюрьму со стенами из черного камня. И да, умничать и расспрашивать расхотелось. Темное наставничество — ерунда полнейшая. К этому выводу я пришла, проведя всего один день в компании братьев Ревайн. Вот и чему можно научиться, разжигая костер. И занимаясь готовкой. Смирению и терпению! незамедлительно объявил Толин с которого уже спала невидимость. Глаз Элина тоже был в порядке, чего нельзя было сказать о моем настроении. Пленник черного медальона внезапно счел, что мне стоит отправиться в школу темных, чтобы покопаться в местной библиотеке. Возможно, это наш единственный шанс, Телли. Но почему именно школа темных? Почему нельзя проникнуть в храм мрака или взломать личную библиотеку черного мага? Потому что наше с тобой время на исходе. Ты перестала чувствовать темных, Телли. Да, я заметила. Ерунда какая-то. Отчасти благодаря этому чутью мне и удалось уйти от к Темного альянса. А еще меня воручали видения. Когда ты в последний раз видела вещи сон? Год назад или раньше? Я не запоминала. Да какая разница? Без этих видений намного спокойнее. Ты теряешь магию, Аратель. Твой светлый дар трансформировался в темный во время перерождения, но не успел раскрыться из-за меня. Я убиваю тебя, Телли! Признание Эдриана заставило меня разжать руки. Вымытые деревянные миски упали в ручей. Тот подхватил их и потащил прочь. Помянув недобрым словом всех темных разом, а в особенности близнецов, я бросилась следом за уплывающей посудой, но не сделала и пяти шагов, как перед глазами вспыхнул огонь. Вскрикнув, обернулась, и увидела братьев Ривайн, выбегающих из-за деревьев. Арден, стой, паршивец! Уши оторву! Орал Толин. Он целый день грозился у меня что-то оттяпать, уши. Палец, нос. тогда стал что сама подошла, подсунула ладонь и предложила поскорее с этим закончить да отцепиться. На это Толин заявил, что я псих, и запчасти у меня неправильный Любой ритуал испортят. «Не шевелись, остроухий! Ни шагу назад!» Вторил ему Лин. Убегать я не планировала, но миски было жалко. А тут они так удачно застряли мешупавших в ручей веточек, так что я сделала буквально несколько шагов и взвыла от боли. Вырвавшийся из-под земли огонь отбросил меня прочь от ручья, обдав жаркой волной. «Говорил же, стоять, самоубийца ушастый! Живой хоть!» Склонившийся надо мной маг в панике похлопал меня по щеке, а потом принялся сбивать искры с тлеющей одежды. «Внимание, мелкий, ты только что прочувствовал систему «Антипобег» имени Толина Ревейна!» «Да не верил я, что он реально сбежит!» Маг бесцеремонно задрал мою ногу и осматривал подошвы сапог. «О, ты глянь, кожа рвара! Малыш у нас моднявый!» «Малыш тупо хочет жить, но с такими учителями у меня нет шансов. Не убегал я, низкие убежали!» Близнецы задумчиво уставились в сторону ручья. Я же поднялась на ноги и поковыляла обратно в лагерь. фикани они теперь меня заставят за водой ходить. И посуду пускай сами моют.